Лицо Суруманы исказилось от бешенства. В глазах загорелся красный огонь. Он злобно рассмеялся. Да, конечно, ты вернешь их мне. Только ведь сначала тебе понадобятся еще ключи от бара-дура, короны семи королей и жезла пяти магов. Ну что ж, ты не так уж много и хочешь и, наверное, управишься без моей помощи. Мне не досуг. Если ты хочешь договориться со мной, уходи и возвращайся трезвым. И, пожалуйста. Без этих головорезов и без недомерков, что цепляются за твой подол. Прощай. Он повернулся и собрался уйти с балкона. Вернись, Саруман. Негромко, но повелительно окликнул его Гэндальф. Ко всеобщему изумлению, Саруман медленно, словно против своей воли, повернулся, прислонившись к ограде балкона. Лицо его осунулось и постарело а пальцы вцепились в черный жезл, как когти. «Я еще не отпустил тебя», — сурово продолжал Гэндальф. «Ты поглупел, Суруман, и достоин жалости. Ты еще мог бы отвернуться от зла и безумия, мог бы принести пользу. Но ты упорствуешь. Что ж, твое право». «Но предупреждаю тебя, выйти тебе будет нелегко». Ты не выйдешь до тех пор, пока рука с востока не протянется и не схватит тебя. Голос мага теперь мощный и грозный гремел. Саруман, открой глаза. Я больше не Гэндальф серый, которого ты предавал. Я Гэндальф белый, вернувшийся из мрака. А ты, ты стал бесцветным. Я своей властью исключаю тебя из совета и из ордена. Он поднял руку и произнес медленно, холодным и отчетливым голосом. «Саруман, я ломаю твой жезл». Жезл в руке Сарумана с треском сломался, и обломки упали к ногам Гэндальфа. «Ступай!» — приказал Гэндальф. Саруман со стоном пал на колени и уполз внутрь. В этот момент что-то тяжелое и блестящее, брошенное силой, вылетело сверху. Оно отскочило от железной ограды балкона, на которую только что опирался Саруман, и, едва не задев Гэндальфа, упало на ступеньки у его ног. Ограда зазвенела и сломалась, ступенька треснула, и от нее во все стороны брызнули осколки. Но брошенный предмет остался целым и покатился вниз по лестнице. Это был хрустальный шар, темный, но с огнем внутри. Он катился к большой глубокой луже. Пиппин догнал и схватил его. «Подлый убийца!» — вскричал Йомер, но Гэндальф остановил его. «Нет, это не Суруман, сказал он. «Это из верхнего окна прощальный подарок гримы червослова. Только бросок неважный». «Это от того, что он не мог решить, кого ненавидит больше тебя или Сурумана, заметил Арагорн. «Может, и так», — согласился Гэндальф. Мало им будет радости друг от друга. Оба полны яда и злобы. Но это только справедливо. Если Грима выйдет из Ортханка живым, это будет больше, чем он заслуживает. «Эй, подожди-ка, милый!» — воскликнул он вдруг, обернувшись и увидев Пиппи, на который медленно поднимался по лестнице, словно неся тяжелый груз. «Никто не просил тебя его трогать!» С этими словами Мак поспешно спустился навстречу Хоббиту, и, отобрав у него темный шар, завернул в полу своего плаща. Я сам позабочусь о нем. Сурман ни за что бы не выбросил такую вещь. — Но он может бросить что-нибудь другое, — заметил Гимли. — Раз мы уже побеседовали, то может нам отойти подальше? — Да, — ответил Гэндальф. — Больше здесь говорить не о чем. Они спустились с лестницы. Всадники приветствовали их радостными криками. Чары Сурумана исчезли. Все видели, что он вернулся, когда ему было приказано, и уполз, когда был отпущен».